К тому времени, о котором мы теперь говорим, прежнее устройство войска, основанное на обязательной службе всех граждан, имевших известный имущественный ценз, стало непригодным. С одной стороны, многие из обеспеченных граждан стремились уклоняться от службы, с другой — Создались целые группы людей, положение которых было так плохо и не что для них выход в солдаты был не тягостной повинностью, а представлялся желательным. Кроме того, выяснилось, что важна и лучшая специально воинская выучка отдельных солдат. Мари понял, что армия Рима нуждается в коренной реформе и провел эту реформу. Сущность ее, скажем, не вдаваясь в подробности, Заключалась в замене системы призыва, системы вербовки, в уничтожении на службе разных устарелых подразделений и в уравнении всех солдат, как по их обязанностям, так и по возможности повышаться лишь своими заслугами. Эта реформа, по виду чисто военная, имела глубокое политическое значение. Раньше солдатом был гражданин, который имел дома свои интересы, и к ним возвращался отбыв срок службы. Теперь возникло особое военное сословие, у членов которого главным интересом была служба, которые были связаны всего более с личностью командующего и почти неизбежно должны были получить склонность более сохранять верность своему начальнику, чем законам. Создавалась сила, которая легко могла приобрести значение, какого прежде легионы во внутренней истории Рима не имели. Эту новую силу в руках Мария все, если не понимали, то чувствовали. И при глубоком и всеобщем недовольстве положением дел в государстве, когда все общество ждало, чтобы явился человек, способный завершить начатое грахами обновление государства, все, и в числе их и сам Марий, стали думать, что к этой великой задаче призван именно Марий, человек из народа, победоносный вождь и неподкупный администратор. Самому же Марию дело неспровержения государственного строя, существовавшего уже 400 лет, органически сросшегося со всем укладом римской жизни, представлялось гораздо легче, чем оказываются все подобные предприятия в действительности. Около Марии скоро сгруппировались все оппозиционные элементы. И он, под влиянием нескольких горячих голов и беззастенчивых краснобаев, вообразил, что сможет провести реформу даже без участия войска, просто с демократической партией. Партия давала ему идеи, он давал свое имя, свою популярность, свое влияние. 25 лет уже существовала в Риме демократическая партия и выставляла себя хранительницей заветов Гая Гракха, но это было с ее стороны самообольщение. Демократия не имела нового гениального вождя который был бы способен на основах, указанных Гракхам, самостоятельно выработать план реформ, удовлетворявших потребностям государства в том виде, как они определились в данное время. Римская демократия все повторяла старое и сама стала почти столь же безжизненную, мертвенную, как и та правительственная партия, на которую демократия так нападала. Было очевидно, что и демократы были настолько же ниже задач, связанных с управлением государством, как и партия Сената. Оппозиция Сенату стала совершенно обычным явлением, чуть не требованием хорошего тона. Молодые люди горячо проповедовали реформы и громили сенатское правительство, а затем, достигнув зрелого возраста, те же бывшие пылкие поборники прав народа пристраивались к какому-нибудь выгодному месту и спокойно действовали в полном согласии с той правительственной машиной, которую так пышно и громко порицали.